И его субмарина погрузилась. Италия, ссылаясь на боязнь эпидемии, отказала нам, сильно завшивленным в своем убежище. Римская консульта желала спровадить нас на остров Крит, чтобы мы там тихо и мирно передохли, никому не мешая.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 Здесь не место для скрупулезной бухгалтерии, чтобы подсчитывать, сколько было солдат в сербской армии и сколько теперь осталось. Скажу лишь одно. С нами плыли десять тысяч детей, потерявших папу и не знавших, куда делась их мама. А что мы, русские, ведали о Корфу? Едино лишь реку старых преданий.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 В кипарисовых рощах укрывались роскошные виллы и климатические курорты. Но в самом городе немудреные дома-коробки, которыми, наверное, здорово бы восхитился Корбюзье, излучали от своих стен нестерпимый жар, словно раскаленные противни. Мне-то еще повезло. Я устроился в дешевом отеле на самой окраине, и меня по утрам будило... Пиккола Итальяна, девочка лет семи, распевавшая трогательные серенады под музыку нищенского оркестра из двух гитар и пяти мандолин. Но райский Корфун, наполненный дворцами, руинами и памятниками, стал для сербов островом страданий. Смертность не убавлялась, а кладбища не хватало. потому мертвецов топили в море подальше от берегов а крохотный островок вид с древней крепостью превратился в покойницкую сюда свозили те кто еще не умер но должен умереть И люди знали что они обречены род островом смерти с утра до ночи кружили тучи стервятников орущих от восторга небывалой сытости